Вдруг быстро пошел в гору, получил поместье. Она добилась даже того, что его назначили ланс-гофмейстером. И еще, однако, добилась она. Издала уложение законов и учредила в стране порядок. Она установила твердые пошлины, еще больше ограничила произвол и судебные полномочия баронов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 Эти красивые оживленные поселки были созданы ею. Что мужчины? Что любовь? Разве можно было струиться, цвести, разветляться, жить богаче, чем она? Разве эти приливы и отливы, это живое, целеустремленное движение, не составляли часть ее самой? Она отдавалась вся, врастала в страну.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 Во всем этом была удовлетворена счастлива. В теплый вечер Якоб фон Шенна и Берхтольд фон Гуфидаун ехали не спеша по расчищенной тропинке в замок Шенна. Они держали путь из Мирана, где герцогиня, в добавление к Большому Совету, торжественно даровала еще малый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 садникам пришлось спешиться, пропустить небольшой элегантный поезд. Оба очень вежливо поклонились. В носилках сидела Агнесса фон Флаван. Вокруг теснился народ. Как она прекрасна! Чисто ангел Божий! Народ приветствовал ее. Эти клики, восторженные, неудержимые, звучали совсем иначе,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 Сборщица винограда, басая смуглая, хорошенькая. Она поклонилась, смиренно улыбаясь. Бергтольд не взглянул на нее. Шанна бросил ей несколько шутливых слов. Но его веселость казалась не совсем искренней. Скоро приуныл и он. Молча, как и Бергтольд, продолжал свой путь, сутулясь в седле, с кислой презрительной гримасой на длинном увядшем лице. Вала. Во время переговоров братьев Аццо и Марка Бруна, баронов из Лидзаны, с членом Триенского капитула, господин Аццо, старший брат, не кончив фразы, вдруг пошатнулся. Лицо его стало желтым, затем сине-черным. Он упал. Под мышками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 Значит, она проникла и в страну среди гор. Что в Вероне четверо пятого уже умерли, видимо, правда? А вот Черная смерть пробралась в горы. Помилуй всех нас, Господи, Чума пришла с востока. Примечание Речь идет о знаменитой эпидемии чумы, пришедшей из Малой Азии и бушевавшие в Европе в 1347-1352 годах. Она описана в Докамероне, Бокаччо и в ряде других литературных произведений. От чумы, или «черной смерти», как ее называли, погибло около 24 миллионов человек, то есть почти четвертая часть населения тогдашней Европы. Конец примечания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 Поддерживал целый день большой огонь, жег на нем очищающий воздух травы и курение. В Праге, в подземной сокровищнице, среди золота, редкостей, реликвии сидел Карл, король германский. Он наложил на себя пост, молился. Грозно разразилась эпидемия в Тирольских долинах. В Виптале уцелела только треть населения.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 предавались излишествам, пировали, распутничали. Окровавленные, изможденные флагеланты встречались с шествиями пьяных, пестро-разряженных карнавальных масок. Из трех детей Маргариты в живых остался только сын Мейнгард. Обе девочки умерли. Они лежали, отвратительно вздушиеся, с громадными черными опухолями.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 не знавшим, что с ними делать. Он скупал, загребал, однако в Тироле ему оказались сопротивления. Тут были запрещения, стеснявшие его, права двора, чиновников, суровые параграфы закона. В замке Тауфорс, в присутствии Агнессы, он дал себе волю, разбушевался. «Во всем виноват этот еврей».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 Альбрехт австрийский, епископ Майнский и герцогиня Маульташ защищают своих евреев. И Агнеса добавила медленно, равнодушно, все еще не сводя глаз с флорентийца. Вероятно, у этих господ имеются для того веские основания. Мессера Артезе слушал, ничего не возражал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 Даже древняя лопочащая бабка ожила, спрашивала с усилием, едва ворочая языком, «Ну, как дела?» Дела шли превосходно, благодарение Богу. Чума убывает, не сглазить бы. Забот пропасть. Надо торговать, покупать, посредничать, заключать сделки. Скоро уже можно будет, даст Бог... Открыть в боцене первую большую ярмарку. Милостивая госпожа-герцогиня, Бог да хранит ее, не может шагу ступить без Менделя.